«Стефан Вайнфельд. Кабинет безупречной красоты. Что ж, кое-что за это время у меня изменилось», — вздохнул он. Такое начало не очень обнадеживало и неудивительно. В конце концов, это была самая обычная встреча людей, не видевшихся много лет. Выглядело все совершенно банально. Какое-то кафе, взаимные похлопывания по плечу, «Как дела, старик? Да ты совсем не изменился!» И, наконец, неуклюжие попытки в двух словах рассказать о большом отрезке жизни. Попытки, сводящиеся, как правило, к тому, что тот продвинулся по службе, а этот женился. «Знаешь, я женился», — сказал он. «Ну, а сейчас он скажет, что у него двое детей, и шеф к нему придирается. Ты, наверное, помнишь, что я был в меру симпатичным» достаточно бесцеремонным и весьма избалованным вниманием женщин. Может, поэтому я и не особенно торопился обзавестись семьей и, окончив институт, решил немного покопаться в науке. В то время молекулярная биология делала свои первые шаги. Эта область меня заинтересовала. Я оборудовал себе частную лабораторию, довольно, впрочем, скромную, И взялся за исследование кельнер ромовую бабу понимаешь жена не позволяет мне есть мучное боится что я чересчур располнею. отступление было довольно неожиданным но я слушал дальше у тебя другая специальность и другие интересы так что не стану дыдать тебе подробностями важно одно я выбрал совершенно иное направление исследований нежели мои коллеги Они занялись вопросами генетики, а я возможностью воздействия на уже существующие полные сил организмы. И мне повезло, совершенно неожиданно повезло. Я нашел метод, позволяющий в короткие сроки тормозить или стимулировать развитие тканей живого организма. Причем, если ожиревшего человека заставить худеть, То, потеряв в весе полсотни килограммов за несколько недель он рискует жизнью а мой метод позволяет полнеть или же наоборот худеть абсолютно без всякого вреда для здоровья пациента но и это еще не все я научился вызывать сжатие старческой кожи и делать ее эластичной тормозить или ускорять рост отдельных костей без хирургического вмешательства, быстро и безболезненно. Уверяю тебя, если бы я остановился на этом и опубликовал результаты своих исследований, то, конечно, получил бы Нобелевскую премию. Но я... Он вздохнул. Я пошел дальше. Он занялся ромовой бабой. А я усиленно перебирал в памяти все прочитанное когда-либо об открытиях, сделавших переворот в науке. Однако ни одно открытие, насколько я мог припомнить, не было связано с именем моего приятеля. «Я решил», — сказал он, проглотив последний кусок, — «моделировать живые организмы, исправлять природу. Что мне стоило укоротить через чур длины нос». Или сгладить слишком выступающие скулы. Ведь уже первые опыты на животных доказали, что живой материал в моих руках то же, что и глина в руках скульптора. Тогда я отважился прикоснуться резцом к человеку. Это казалось непросто. Трудности, с которыми я столкнулся, были не столько научного, сколько организационного характера. У меня почти не было практики в области пластической хирургии. Впрочем, мой метод не имел ничего общего с хирургией. Кроме того, я не хотел раньше времени поднимать шум. К счастью, у меня были деньги, поэтому я просто-напросто решил выплачивать некоторое вознаграждение за согласие на процедуры, но и это не помогло. В качестве модели, или вернее объекта, я взял девушку из какого-то богом забытого закутка. У нее было лицо прямо-таки первобытного человека. Низкий скошенный лоб, почти полное отсутствие подбородка, торчащий нос, кривые большие зубы. Я сделал ей лицо, ну, среднее, обычное, но не безобразное. И что ты думаешь? Она взглянула в зеркало и разревелась. Она почувствовала, что потеряла свою индивидуальность, стала такой, как другие пришлось возвращать ей первоначальный вид. После этого я пришел к выводу, что еще не настала пора практического применения моего метода. Мало уничтожить безобразие, надо еще придать каждой пациентке яркую индивидуальность. Однако, чтобы добиться этого, нужно было поработать. Я не особенно полагался на собственный вкус и использовал последние достижения кибернетики и биологии, сконструировав специальную электронную машину для программирования красоты. Чтобы выработать определенные критерии, я ввел в нее репродукции скульптур и женских портретов, созданных величайшими мастерами различных эпох. От Венеры Милоской, Мадонны Боттичелли, разумеется, Джоконды, Махи обнаженной Гои, до девров более поздних художников. Пикассо и его учеников я избегал, чтобы не наделить кого-либо из пациентов носом на щеке. Короче говоря, все было готово, чтобы приступить к делу. Мои приборы гарантировали достижение безупречной неповторимой красоты форм и черт, красоты голоса и взгляда. Теперь я мог рассчитывать на успех моего метода, на славу, известность и деньги. Но поверь, я стремился не только к этому. Я жаждал сделать прекраснее весь род человеческий, помочь десяткам миллионов людей избавиться от омрачающих их жизнь комплексов. Теперь требовалось экспериментально подтвердить, что вызванные изменения со временем не стираются, Необходимо было переформировать первую пациентку и затем хотя бы в течение трех месяцев наблюдать за ней. Но где ее найти? Помог случай. Однажды вечером, возвращаясь пешком домой, я вытащил почти из-под колес автомобиля девушку. Это было достойное сожаление существо. Казалось, она совмещала в себе все возможные физические недостатки. Была горбата, толста, кривонога и на редкость безобразна. Девушка плакала и вырывалась. Когда мне удалось, наконец, ее немного успокоить, я узнал, что беднягу бросил парень, бросил ради другой. Ей не помогло ни то, что она окончила философский факультет, ни то, что знала на память сотни лирических стихов. Она не могла примириться с мыслью, что мир любви для нее закрыт, Поэтому решила покончить с собой. Не стану тебе рассказывать, как мне удалось ее уговорить принять участие в моем эпохальном опыте. Важно одно — она согласилась. С дрожью в сердце я приступил к эксперименту. Он длился несколько дней, которые показались мне вечностью, но результат… результат поразил меня самого. «Моя маленькая уродка!» превратилась в образец идеальной красоты. Ни одна ее черта не подлежала критике. Я, ее создатель, был обезоружен. Она, потрясенная, счастливая, не верящая собственным глазам, не отступала от меня ни на шаг, словно опасаясь, что чары развеются. Это меня устраивало. Я мог постоянно наблюдать за своим первым произведением. Ежедневно я подробнейшим образом записывал результаты наблюдений и сравнивал их. Чем больше проходило времени, тем больше я убеждался в устойчивости внесенных изменений. Как ученый я имел право быть довольным, но как человек. Ее первые шаги в новом воплощении были очень робкими, но постепенно она становилась все увереннее, перестала избегать людей, А я, ловя восхищенные взгляды мужчин, начал страдать. Я узнал, что такое сомнение, ревность. Я просто влюбился в нее и боялся, что потеряю. Трехмесячный срок подходил к концу, и я понял, что единственный способ удержать ее — это объясниться. «Что ты сделал?» — вставил я. «Что я и сделал?» И мое признание было принято благосклонно. «У нас двое чудесных ребятишек. Она заботится обо мне, следит, чтобы я не располнял». Он искоса взглянул на тарелку с крошками от ромовой бабы и добавил, «Я был бы совершенно счастлив, если бы не отвратительные условия на работе. Шеф ко мне придирается». «Не понимаю, у тебя есть шеф? А как же твой кабинет безупречной красоты?» «Все пришлось уничтожить». Только с таким условием она и вышла за меня. Неужели ты хоть на минуту мог предположить, что даже красивейшая в мире женщина способна примириться с мыслью о соперницах? Конец рассказа.